Rock Synox Пленница шейха Альтернативный современный Ближний Восток. Все совпадения случайны. Глава 1. Алинка, мы в Эмиратах. Моя подруга и по совместительству спортсменка по художественной гимнастике Оксана пищит от радости и танцует на ковре с восточными узорами. Я не разделяю её радости по поводу приезда в Объединённые Арабские Эмираты. Мы прибыли сюда, чтобы выступить перед высокопоставленными лицами. Это даже не соревнование, как нам вначале обещала тренер, а именно развлекательное шоу-программа. Шейхи щедро заплатили Центру подготовки спортсменов и полностью спонсировали нашу поездку. Нас поселили в роскошном отеле с фонтаном. Из нашего гостиничного номера открывается великолепный вид на Бирюзовый Персидский залив. Белый горячий песок так и манит пройтись по побережью босыми ступнями. И у нас будет три свободных дня, чтобы посмотреть величественный город и посетить пляж. Но сначала нужно отработать заказ. «Оксан, я волнуюсь», — признаюсь подруге. «Алин, да ты чего? Зачем они нас сюда пригласили?» «Безнаказанно поглазеть на русских девушек в купальниках?» «Да ладно тебе, Алиева. У нас более чем скромные костюмы. Как раз для страны со строгими нравами. Наши наряды напоминают одежду для восточных танцев. И как мы должны в этом заниматься гимнастикой? Как не запутаться в своих же штанах, именуемых шароварами? В общем, я вся на нервах. Мы спортсменки, а не танцовщицы. Мы не должны развлекать кого бы то ни было». Но директор нашего центра был не в состоянии отказаться от столь щедрого предложения. И вот мы здесь, в богатейшем городе на песке. Женщины в черных абаях, мужчины в белых балахонах. Непривычно, оттого страшно. Вдруг не так посмотришь на кого-то из местных и наживешь себе проблем. Фотографироваться и то не везде разрешено, поэтому я решила вообще не включать камеру в людных местах. В общем, чужой стране свои порядки. Для первого дня мы с Оксаной выбрали длинные, максимально закрытые сарафаны с яркой расцветкой. С нами прилетели еще восемь русских девочек. Говорят, из других стран тоже будут гимнастки. Будет кому нос утереть. Так даже интереснее. Обожаю соревноваться. Нас привозят на комфортабельном микроавтобусе к огромному зданию-небоскребу. Идём внутрь, стараясь не выдавать своего восхищения дорого-богатой обстановкой. Оксана всё равно глазеет по сторонам, раскрыв рот, особенно на местных мужчин. Приходится иногда толкать её локтем в бок, чтобы не забывалось «Оксан, под ноги лучше смотри, свалишься!» – шикаю на подругу. «А может, я и хочу свалиться к ногам какого-нибудь шейха и завопить? О, богатейший, возьми меня в рабство!» – прыскую со смеху. «Нет, она неисправима!» «Какое рабство в наши дни! Здесь все так современно, что кажется похищение красивых девушек для гаремов – пережиток прошлого!» «Алина, Оксана, ведите себя тише в общественном месте!» Строго одергивает нас тренер Надежда Алексеевна, и весь последующий путь мы просто молча давим улыбку. Идем на репетицию. Само выступление будет вечером, после открытия какого-то важного объекта. Ползет слух, что на нас даже правящая семья придет посмотреть. Нельзя не заметить, какими жадными взглядами провожают нас встретившиеся на пути арабские мужчины. Даже немного не по себе становится от их пристального внимания. Проходим мимо магазина с парфюмерией, и я притормаживаю, чтобы посмотреть цены на духи. Мне мама заказала купить ей флакончик с запахом сандала. Увидев сумму в долларах, мысленно перевожу в рубли и расстраиваюсь потому что мне не по карману покупка». Зазевавшись значительно по отстав от своей компании, бросаюсь в догонку и врезаюсь в мужчину, вышедшего из-за угла. «Все плохо. Он местный, потому что на нем традиционная одежда. кандура и Гутра с двумя обручами на голове. Эти названия плотно засели у меня в голове с того времени, когда нам прочитали лекцию о Востоке. И я наступила на его белоснежные сандалии, оттоптав ему пальцы». Что же теперь будет? Сейчас он рассердится и обложит меня нехорошими словами. Да ладно, все равно его не пойму, если он будет орать на своем языке. I'm sorry. Репечу испуганно и задираю голову, чтобы посмотреть на лицо очень высокого мужчины и определить степень его гнева. Мне бы убежать, но я стою и жду, когда он ответит мне хоть что-то, чтобы я могла понять, что он не держит на меня зла. У него почему-то темно-серые глаза... Разве у местных они не чёрные? Может быть, этот человек такой же приезжий, как и я? Ухоженная щетина. Это видно сразу. От него ненавязчиво пахнет восточными маслами, и у меня почему-то идёт кругом голова. Становится трудно дышать, и я хватаюсь за горло. «Вам плохо?» — спрашивает мужчина. До меня с задержкой доходит его вопрос. Я на английском давно не разговаривала. «Нет, вы меня извинили?» «Если да, то я пойду». Вытягиваю шею и ищу глазами девочек. «Боже, я их не вижу. Они даже не заметили, что я отстала. А Оксана, как она могла без меня уйти? Что же теперь делать? Куда бежать?» Паника во мне нарастает и клокочет в груди. «Я могу вам чем-то помочь?» Сверлит меня взглядом высоченный мужчина. «Я потерялась, вынуждена признаться». Сердце заходит в аритмии, руки дрожат, а по спине струится пот, несмотря на то, что в здании работает кондиционер. А вы куда шли? На репетицию, я российская гимнастка. «Пойдем». Мужчина берет меня за руку и как маленькую ведет в неизвестном направлении. Алина, сейчас этот бедуин заведет тебя куда-нибудь, и ты никогда в жизни больше не увидишь своих близких и друзей. Беги. Пустите меня, вырываю руку. «Просто скажите, куда мне идти? В каком направлении?» Панически смотрю по сторонам. «Не смей на меня кричать!» Сыдет мужчина, гневно сверкая отливающими сталью глазами. «Я веду тебя куда надо!» Схлипываю истерично. «Я вас не знаю, впервые вижу!» Добавляю на родном языке. «Меня зовут Амир Аль-Хадид», — говорит по-русски бедуин. «Конечно, никакой он не бедуин, раз знает столько языков!» а, скорее всего, передо мной самый настоящий шейх. Я слышала, что они очень образованные люди. Он пугает меня и притягивает одновременно. Он мощь, монумент, скала, которая пахнет горячими восточными ночами. Привлекательное лицо и властные манеры. Снова взял меня за руку и уверенно повел за собой. Его знание моего родного языка расположило меня к себе. Я больше не брыкалась, полностью смирившись со своей участью.